часть седьмая. рождение Чаннунпа. все что в наших силах дэнтон сегодня мальчики приступят к вырезанию чаннунпа я весь в тревоге и на нервах и остальные тоже столько сразу на кону лили накормила их хорошим сытным завтраком воскурила для них сладкую траву и вручила леве лоскутное одеяло что шила ее бабушка сказав, что дух ее бабушки будет придавать ему выносливость и храбрость, а Карл Мартин даже продекламировал молитву, прикрепленную к стене над верстаком. «Мы с Карлом Мартином научили Леви, какими инструментами и как пользоваться, продемонстрировали их в работе. Мы сделали все, что в наших силах, за исключением единственного, что действительно могло бы ему помочь. Держать его руки с инструментами в своих руках – во время предания формы камню. Но именно это и зарекала нам Ида. Мне кажется, это неправильно и не является таким уж необходимым. Можно же способствовать возмужанию мальчика, не превращая все в тяжелые испытания. Когда Ида сказала Леве, что никто, кроме них двоих, не должен прикасаться к камню, я увидел в его глазах страх. У него, бедняги, даже губы задрожали, и рука на камне затряслась. Когда она объявила что выполнить он это должен сам и никто иной. Да, мол, Рубен может помогать, но какой тут левий прок от шестилетнего братишки? Он выглядел просто брошенным и испуганным, как любой одиннадцатилетний ребенок в подобной ситуации. И мне было больно это видеть. Мне полюбился пацаненок. Я, не задумываясь, принял бы его как брата или даже как сына. Я мог бы ему помочь вырезать эту трубку. Мог хотя бы направлять его руку, чтобы делалось это его рукой, а не моей. Но Ида запретила, и мне это кажется неправильным, даже жестоким. А что возникнет в голове у маленького Рубена, если камень вдруг треснет? Он же боготворит своего брата. Если Леви потерпит неудачу, это разобьет сразу два сердца, а не одно. Однако Ида твердо стоит на своем, перекрывая нам путь к помощи. Говорит, мы можем мальчикам все объяснить, но не смеем касаться. Молитвы и заговоры и словесные инструкции, конечно, хороши, но они не заменят осторожного содействия опытной руки. Я понимаю, что обычаи народа Лакота сложены для того, чтобы воспитать сильного и стойкого мужчину. И я не сомневаюсь, что, став мужчиной, Леви будет производить достойное впечатление — Но сейчас-то он всего лишь отрок, и я не могу отделаться от мысли, что порой самый первый шаг к тому, чтобы помочь мальчику на пути к успеху, это сделать все возможное, чтобы он не потерпел неудачу. Молитвенная песня. Леви. Сегодня я приступлю к делу. Я так рад, что мистер Стейнбах разрешил мне пользоваться его мастерской. Он дал мне «Под ноги тюк сена» чтобы я стал достаточно высоким и мог работать на верстаке. Он сказал, это тот самый тюк, что я сам сюда принес, а потому могу пользоваться им как своим. Рукам страшно начинать. Я пытаюсь вызвать в сердце дедушку, пытаюсь в точности припомнить все, что произошло, когда тот школьный дядька разбил дедушкину чаннунпа, Все, что он тогда сказал и что сделал. «У меня в руке кусок той, расколовшейся чан-нунпа. Я прикладываю его к камню, что дал мне в карьере мистер Лайнел. Надеюсь, эти два камня почувствуют друг друга. Я набираюсь силы». Рядом стоит Рубен, держа в руках сумку с инструментами. «Делай чан-нунпа, — говорит. «Делай для дедушки чан-нунпа!» Я хочу, чтобы он помолчал. Я пытаюсь услышать камень, — дедушка уверяет, — камни умеют говорить. Я думаю, что если приложу осколок трубки к камню, то они заговорят друг с другом. Я надеюсь, что, глядишь, заговорят со мной. Хорошо бы, если б мистер Стейнбах с мистером Дентоном могли мне помочь. Они знают, как и что надо делать. Но мисс Ида сказала, что только Рубену позволено прикасаться к камню. Только Рубену и мне. Мисс Ида знает наши древние обычаи, и я должен делать так, как она велит». У меня есть лоскутное одеяло, что дала мисс Лили. Оно еще от ее бабушки. Мисс Лили велела во время работы подкладывать его под камень. Говорит, что в нем дух ее бабушки, и что ее бабушка поможет мне вырезать чанунпа. Вот почему мне нужен рядом Рубен. Брат слышит мир духов куда лучше, чем я, и сейчас я очень рассчитываю на его помощь. Мистер Стейнбах дал мне потренироваться работать напильником на маленькой птичке, что он вырезает сейчас из дерева. Он сказал, мне это пойдет на пользу. Так здорово работать его инструментами, но ведь у него-то дерево совсем не то, что камень, вроде чан-нунпа и нян. Мистер Дентон показал мне, как протачивать отверстие бечевкой с парой деревяшек по концам. Он сказал, что научился этому у своего дяди и что мне это пригодится, когда понадобится делать отверстие в трубке. Я думаю, что справлюсь. Я уже пользовался разными инструментами, когда чинил обувь в интернате. Священники там говорили, что моим рукам не спослан талант. Но вырезать трубку совсем не то, что чинить обувь. Ботинкам ничего не будет, если я как-то не так забью в каблу гвоздь. Они не живые, а вот Чанунпа Иньян живой. Мистер Лайнел сказал, что камень разговаривал с ним, когда Кхея заползла в стену. Он сказал, камень сам хочет, чтобы его отдали моему дедушке. И я боюсь, что он расколется, если я что-то сделаю не так. Я боюсь, ему будет больно, и он станет плакать по-своему, по-каменному. И боюсь, что он рассердится на меня. Рубен все тянет меня за рукав. Говорит, чтобы я скорее начинал, но мне не хочется начинать». «Я еще не готов. Я хочу, чтобы моя работа была как священное действие, так как этого хотел бы дедушка. Утром мисс Лили запалила для нас сладкую траву и вручила мне курящуюся ракушку, чтобы я взял с собой в сарай. Дымок медленно струился вверх. Надеюсь, он дотянется до Создателя. Я хочу, чтобы Великий Дух меня услышал. Я так хочу, чтобы со мной сейчас был дедушка, но рядом только Рубен». И я должен довериться брату и тому, что он видит и чувствует. Мисс Лили заставила нас как следует вымыться, прежде чем мы сюда пойдем. Она сказала, что когда мы трудимся во имя Создателя, наши тела должны быть чистыми и непорочными. Она расчесала мне гребенкой волосы, пригладила, чтобы не топорщились. Она и она попыталась причесать, но космы у него только сильнее встали торчком. Мисс Лили велела нам натереть тело шалфеем и постирала нашу одежду. И вот я говорю Рубену, что готов. И брат улыбается во все лицо. «Я знаю нужную песню!» — говорит. «Это молитвенная песня!» «Тогда нужно ее спеть!» — отвечаю. «Быть может, камень ее услышит?» И он поет молитвенную песню. Ту самую, что пела Месыда над камнем, когда мы у нее собрались. И Рубен исполняет ее в точности, как она. Я взбираюсь на сенный тюк. Делаю пилкой первую засечку. Камень мягкий и пилка режет гладко. Приятно держать ее в руках. Рубен все поет свою песню. Под пение Рубена и двигается в моей руке резак. Брат своей песней вызывает из камня новую чаннунпа, Выпивает ее. И мне больше не страшно. Выпивание Кея Леви. «Вот уже три дня, как я тружусь над чаннунпа. Я со светлым сердцем делаю эту работу, верю, что все получится. Каждый день мистер Дентон с мистером Стейнбахом провожают нас до мастерской. Внутрь они не заходят. Мисс Лили говорит, если Чаннумпа их увидит, ее дух спрячется от нас. Мисс Лили каждое утро выскуряет для нас сладкую траву, готовит чистую одежду и заставляет умываться. Она говорит, что на встречу Создателем мы должны идти чистыми. Каждый день, прежде чем я возьмусь за работу, Рубен поет молитвенную песню «Мисс Иды», а я прочитываю вслух молитву мистера Стейнбаха, на вроде христианской, что написано у него на листке над верстаком. Мне непонятно, что означают все эти слова, но там упомянут «Тхун Касила». А потому я думаю, что может «Тхун Касила» услышит свое имя и поможет, направляя мою руку. Пока я работаю, Рубен весь день поет, почти не останавливаясь. Его песня встречает каждое движение пилки, и лезвие мягко разрезает камень. Оно словно само желает двигаться под песню, и напильник тоже, когда требуется что-то подточить. Я очень рад. Чаннун попытается явиться к нам из камня. Чаннунпа выходит на песню Рубена. Время высокого солнца уже позади, а пришли мы сюда когда солнце только вставало. Потом я буду чувствовать себя усталым, но сейчас в руках у меня радость. Я вижу, как из камня рождается Чаннунпа. Я это вижу, как во сне. Рубен выкликивает ее песни и просит, чтобы она родилась. Я был бы рад работать весь день и всю ночь. Мне даже не хочется спать. Я уже слышу зов Чаннунпа. Чаннунпа придает мне силы. Но Рубен тянет меня за рукав. Он вдруг перестал петь. «Стой!» — громко говорит он. «Остановись!» «Я не хочу останавливаться». -нумпа взывает ко мне. Но Рубен не думает успокаиваться. «Он еще сильнее тянет меня за руку. Прежде он такого не делал». «Остановись же!» — повторяет он. В голосе у него страх. «Но почему?» — не понимаю я. «И резак, и камень радуются. Ты должен вырезать Хея. Рубен чуть не плачет. «Я злюсь, что он снова начинает долдонить про Хея. Но я вынужден прервать работу, я ведь не хочу, чтобы мой гнев перешел в дедушкину Чанумпа. Я откладываю камень. «Зачем ты говоришь мне про Кея? «Кхея в этом камне!» Он указывает на тот участок камня, где я сейчас работаю пилками. «Кхея вот там!» Он вынимает из кармана каменную Кхея мисс Иды, усаживает на краешек камня для дедушкиной Чанумпа. «Она одного размера, с тем местом, где я вырезываю». «Выведи отсюда Кея», — настойчиво говорит Рубен. «Чанумпа говорит, чтобы ты вывел наружу Кея». Я вообще не понимаю, о чем он. Все его разговоры теперь лишь о Кее. Я пытаюсь направить свои мысли на дедушку и его Чанумпа. Но Рубен уже чуть ли не вопит. «Выпусти оттуда Кея! Выпусти Кея! Не повреди Кея! Ты сделаешь ей больно!» Тут уже мне самому делается страшно. Рубен сейчас совсем не в себе, кричит, как из другого мира. «Да как мне это сделать?» — спрашиваю. Я должен прислушиваться, что говорит его дух. Мисс Ида сказала, что Рубен способен слышать камень. «Вырежи там форму, Кея!» — поясняет Рубен. И изображает ладошкой нечто округлое, похожее на макушку холма, или на панцирь Кея, или на тхези-тханка. Примечание «Большой живот», конец примечания. «Кей отсюда выйдет! Точно так же, как зашла тогда в каменную стену! Сделай это!» Я решаю все же сделать на конце трубки округлость. Я не хочу, чтобы духи рассердились. Я вспомнил. Мистер Стейнбах показывал мне, как он вырезает округлые формы у своих деревянных птичек, как ведет напильник от середины в стороны, чтобы получались одинаковыми бока. Рубен уже снова поет. «Делай, как я пою», — велит он, но я не понимаю, что он имеет в виду. Он запевает что-то новое. Я не знаю этой песни. Голос высоко поднимается посередине и опускается в начале и конце. Звучит она в точности, как выглядит Кхея. Я беру в руки напильник и работаю им так, как показывает песня. Камень внизу трубки начинает походить на Кхея, и вскоре Кхея появляется из камня. Взялись за руки у меня в сердце. Леви. Вот уже четыре дня, как мы работаем. Мы подходим к концу. Чаннунпа почти готова. Я уже ее чувствую. Рубену я позволил вырезать небольшую кея на задней стороне Чаннунпа. Мне страшно было его одного подпускать. У него такие маленькие, малышовые ручки. Ими хорошо что-то хватать, долазить, а вовсе не мастерить. Я стал показывать брату, как пользоваться инструментами, так же, как показал мне это мистер Стейнбах. Но Рубен рассердился и заявил, что ему этого не надо. Мол, он слышит кхея внутри камня и ей не навредит. Сказал, что просто выпустит кхея наружу. Мне припомнилось, как мисс Ида сказала, что Рубен слышит камень. Тогда я стал уже не так сильно бояться. Рубен, работая, громко поет. И в его голосе радость. «Вчера я проделал на верхушке камня большое отверстие. Это место, куда кладут чан-саса. Завтра будем сверлить маленькое отверстие для чубука, которое дотянется до большого. Я с гордостью представляю, как дедушка закладывает чан-саса в новую чан сделанную нашими руками». Рубен вне себя от радости. Говорит, что хочет скорее увидеть, как маленькая дырочка соединится с большой. Что именно это превратит камень в трубку. Ему нравится видеть, как одно превращается во что-то другое. Вот почему, мол, он так любит бабочек. Потому что сначала они червячки, а потом у них отрастают крылья. Говорит, что ему не терпится посмотреть, как камень превратится в чаннунпа. нун -па. Мисс Лили тоже стала радостной. Она поет по утрам. Рубену нравится крепко обнимать ее, когда она дает нам чистую одежду. Иногда они поют вместе. Мистер Дентон с мистером Стейнбахом каждое утро выходит из дома вместе с нами. Я не даю им посмотреть на трубку. Я держу ее под одеялом, что дала мисс Лилии. Иногда мистер Стейнбах произносит свою молитву. Он знает ее по памяти. Затем они уходят и идут в амбар или на поле. Они, я вижу, крепко подружились». Мистер Боунс любит проводить время с мистером Дентоном, но иногда пес приходит к нам в мастерскую, чтобы побыть со мной Рубеном. Мистер Дентон постоянно разговаривает с мистером Боунсом, и пес его сильно полюбил. Рубен говорит, они теперь друзья духом. Мне радостно здесь находиться. Свое счастье я вкладываю в чан -нумпа вместе с храбростью. Завтра, когда отверстия соединятся, камень превратится в Чан-Нумпа. Тогда мы возьмем жир из маленькой баночки, что нашли в сумке дедушки мисс Иды, и я разрешу Рубену втереть этот жир в камень. За счет этого наша чан-нунпа станет такого же цвета, как осколок прежней дедушкиной трубки, лежащей у меня в кармане. Тогда они станут одинаковыми, точно братья, как мы с Рубеном. Мистер Дентон говорит, что когда мы закончим, то поедем домой к дедушке, Когда я это слышу, мое сердце становится, как два коня, скачущие в противоположные стороны. Я буду очень рад увидеть маму и дедушку, и мне не терпится привести ему Чан Нунпа. Но мне будет ужасно грустно расставаться с мистером Стейнбахом и мисс Лили, и с мистером Боунсом. А еще мне будет жаль, что я больше не увижу мисс Иду. Она для нас как унки. И я вижу, что Рубен к ней сильно прикипел — Он ведь захочет остаться рядом с ней. Ему трудно будет с ней расстаться. Рубен уже поет во всю глотку. Мы близки к окончанию. Может, это тоже необходимо для настоящего мужчины. Уметь соединять в себе одновременно радость и печаль. Надеюсь, что так. Потому что сейчас они крепко взялись за руки у меня, в сердце. Ребенку нужна мать. Дентон. Атмосфера в доме сделалась душной и напряженной, прямо как перед грозой. Даже мистер Боунс это заметил: все бегает туда-сюда, поскуливает и ворчит, не находит себе места. Карл Мартин больше молчит. Он стоит у окна, сложив руки за спиной, и глядит неподвижно вдаль. Словно чего-то ждет. Впрочем, все мы в ожидании. Уже пять дней, как мальчики взялись за дело. Они не дают нам посмотреть, что получается. Леви говорит, Рубен выпивает трубку. Но я не совсем понимаю, что он имеет в виду. Леви сказал, что сегодня они станут проделывать в трубке отверстия. Этого момента я боюсь больше всего. Именно на этом этапе камень может треснуть. Я бы предпочел, чтобы Леви занимался сверлением, пока камень был еще единым куском. Он был бы тогда крепким, не настолько хрупким, Но Леви сказал, что Рубен велел ему все делать именно в таком порядке. Лили сидит в одиночестве на кухне, запаливает травы в раковине морского ушка, обмахивает их пером и развеивает вокруг себя дым. И все мы поглядываем в направлении сарая, напряженно наблюдая, гадая, что будет. Лили услышала это первой. «Вопль! Скорее даже виск. «Высокий пронзительный крик!» Трудно было даже понять, что это. Звук совсем не походил на человеческий, и доносился он со стороны хозяйственных построек. Карл Мартин резко повернулся на крик. «Господи! Ребята!» Мы быстро обижали дом. Лили уже вовсю мчалась к амбару. Вопли явно исходили из мастерской. В мозгу мгновенно пронеслись толпы мыслей. Что-то стряслось с мальчиками. Леви порезался каким-то инструментом. Камень раскололся. Грудь стеснила страхом. Сбылось то, чего я больше всего боялся. Дверь. Сарая резко распахнулась. Оттуда с воплями и плачем выскочил Рубен. Он держался за голову и орал. «Кея! Кея! Мы поранили Кея!» Лили подхватила в объятия Рубена, который захлебывался рыданиями, громко и жалобно всхлипывая. Воя он уткнулся головой ей в грудь. «Мы с Карлом Мартином ринулись дальше». Я первым подбежал к мастерской, он за мной, сердце громко колотилось. В этот момент Леви сам показался в дверях, выйдя на солнце. Перед собой он бережно, точно дитя или подношение, держал свернутое одеяло. Он застыл, расправив плечи с мрачной сосредоточенностью и глядя куда-то мимо нас. В глазах его была пустота. — Леви, с тобой все хорошо? — спросил я. Он не ответил. Мальчик прошел мимо нас на середину двора, туда, где Лили утешала в объятиях Рубена. Леви приблизился к брату, протянул к нему одеяло. «Открой!» Рубен вскинул на него перепуганные глаза. Губы у него дрожали. «Ну же, открой!» Медленно, слой за слоем, Рубен развернул одеяло. По мере того, как снимались покровы, все больше проступали формы трубки. Рубен снова залился плачем. «Кхея! Кхея!» — горестно запричитал он, как малыш, глядящий на умершего питомца. Лили поглядела на Карла Мартина, потом на меня. В глазах у нее застыла мука. Она снова прижала Рубена к себе. Глаза у Леви оставались непроницаемыми. Никак было не угадать, о чем он сейчас думает. Он стоял, держа перед собой одеяло и терпеливо дожидаясь, пока Рубен до конца его развернет. У младшего же брата затряслись руки — Отвернувшись, он снова спрятал лицо на груди у Лили и всхлипывал, не переставая. «Давай же, Рубен, открывай!» — подбодрила его Лили. «Я с тобой рядом!» Он неохотно снова повернулся к одеялу, поднял последний слой. Внутри лежала каменная трубка, округлая, ровная, совершенно целая, с маленькой фигуркой черепашки, словно ползущей от чубука курительной чаши. Ничего сломано не было. Так мы впервые увидели вырезанную мальчиком трубку. Она была поистине прекрасной. Рубен испустил радостный вопль. «Кея цела! Ей не больно!» Лили вновь крепко прижала его к себе, и он непроизвольно расплакался ей в плечо уже от облегчения. Леви, что произошло?» — спросил я. «Мы сделали отверстие с помощью сверла и веревки. Рубен держал трубку, и он ее выронил. Она выскользнула у него из рук. Но там ведь ничего не раскололось». «Нет!» Но он сразу убежал, как это случилось, не захотел даже смотреть. Рубен тем временем то громко всхлипывал после рыданий, то восторженно целовал маленькую каменную черепашку на чебуке. «Кхея не пострадала, мисс Лили!» — восклицал он с нескрываемой радостью, весь сияя. «Кхея, не больно!» «Пойдем, Рубен!» — ласково позвала она. «Пусть Леви и наши мужчины позаботятся о чан -нумпа". Вдвоем они выпрямились. Лили взяла в руку его маленькую ладошку и повела мальчика в сторону дома. Пройдя пару шагов, Рубен остановился и стал утирать нос ее фартуком. Ожидая, когда он закончит, Лили обернулась и поглядела на нас. В глазах у нее застыл холод. «Стараться быть мужчиной хорошо», — сказала она. «Но иногда ребенку просто нужна мать».